Часть 2. На другой день, часов около одиннадцати, Редвуд пришел к Бенсингтону с кипой вечерних газет. Бенсингтон на положении больного скучал в это время за чтением какого-то нелепого романа, взятого для него в библиотеке на Бромптон-Рот. «Есть какие-нибудь новости?» — спросил он. «Да вот, осы еще двоих искусали около Чартома. Кто же в этом виноват? Надо было выкурить дымом все гнездо». Разумеется, это и вина. Ну а как дела насчет покупки фермы? Да агент все затягивает дело. Говорит, что есть другие покупатели, когда я ему говорю, что для нас это дело жизни или смерти, то он, потупив глаза, советует накинуть еще 200 фунтов. Мне кажется, я скорее согласился бы иметь дело с гигантскими осами, чем с агентами по продаже недвижимости. Редвуд замолк, чувствуя, что примечания могут испортить превосходный текст. Бенсингтон, тем временем, отложив в сторону роман, сидел задумчиво в кресле и рассматривал свои руки со сплетенными пальцами. «Можно смело надеяться», — сказал Бенсингтон, — «что одна из ос, а имеет же слабое представление об общественной пользе, сколь и агент по продаже», — сказал Редвуд. Он еще некоторое время говорил об агентах, адвокатах и вообще о людях подобного сорта. Говорил неразумно, отзывался несправедливо об этих деловых людях. Облегчив душу, он подошел к окну и стал смотреть на движение по Слен стриту «А что, Рэдвуд?» — спросил он, наконец. «В газетах говорится она». «Не так много, как можно было ожидать. Значит, нас считают непричастными к этому?» «Не совсем так, но, с другой стороны, нас не особенно обвиняют и вполне соглашаются с моим мнением насчет мер, которые следует принять». Вы знаете, я ведь послал Times «Таймс» письмо с объяснением всего дела. «Не знаю. Мы получаем Daily Кроникл», — сказал Бенсингтон. Да, послал. И «Таймс» поместил длинную передовицу об этом, очень хорошую, прекрасно написанную, с латинскими изречениями. Когда я считаю, что так и кажется, что нечто безликое, очень авторитетное, страдая инфлюенцией, говорит сквозь респиратор или шар, в котором закрыть его рот или нос. В общем... «Вывод такой, что толковать о данном вопросе бесполезно, а надо немедленно что-то предпринять, но что именно, неизвестно». Вполне государственная статья, притом характерно английская. А тем временем гигантские животные размножаются. Очевидно. Неужели Скиннер был прав относительно гигантских своих? «О нет, это было бы уже слишком», — сказал Редвуд. Он подошел поближе к креслу Бенсингтона.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 «Но мы не можем. Практическое применение Редвуд – не наше дело. Мы только поставляем материал». «А они, – сказал Редвуд, глядя в окно, – производят опыты». «До тех пор, пока это волнение в Кенсе продолжается, я не намерен беспокоиться». «Если только нас не побеспокоят». «Именно. И если они предпочитают иметь дело с ходатаями, кляузниками, законными обструкциями».